Глава 47. Дэнни медленно прошла мимо отделения полиции и пересекла верхнюю улицу. Но вместо того, чтобы свернуть через парк к своему дому, она продолжила путь по прямой, пока не добралась до вершины Хадли-Хилл. Посмотрела на аккуратный ряд домов. Один из них со свежевыкрашенным фасадом вдруг показался ей таким знакомым, что она ощутила приступ горечи. Несколько минут она стояла там, думая о своей матери забитый до смерти и похороненный под клубом. О своем отце после потери работы, которую он посвятил всю жизнь, умершим от пьянства и горя. Что же произошло в этом доме, о чём она забыла? Её внимание привлёк свет в окне на втором этаже соседнего дома. Она к нему пригляделась, и в памяти мелькнул образ. Маленькая спальня и стены, увешанные постерами. Но картинка исчезла так же быстро, как появилась, Расстроенная, она развернулась и пошла в парк, ощущая свежее дыхание ветра. Мыслями она снова вернулась к последним месяцам жизни отца. «Погода будет ужасная», — сказал Джекаш дочери, пока та укладывала сумки в багажник машины. «Пап, мы же не ради погоды едем. Сейчас Рождество, и я не собираюсь провести его в заперти вдвоём с тобой. Нам обоим не помешает на пару дней сменить обстановку». Дэнни знала, что отца надо увезти из Хадли, подальше от того, что его угнетало. Она видела, что неспособность отпустить прошлое медленно его разрушает. «В любом случае, хотя бы не придётся готовить». «Мне всегда нравилось готовить». «Садись». Она открыла дверцу машины. «Тебе нравится готовить, потому что всё самое неприятное делаю я». «Только потому, что ты любишь командовать. Твоя мама была такая же. Терпеть не могла, когда я пытался вмешиваться». Дэнни улыбнулась. За два дня до Рождества машины из Лондона двигались сплошным потоком, но она радовалась поездке с отцом. На полпути они остановились выпить кофе, и Джек добавил в свой немного виски. «Что? Ирландский кофе!» — сказал он ей, и морщинки возле его глаз разгладились. «Все-таки Рождество!» Приближаясь к файле, они играли в игру, которую придумали еще в свой первый приезд сюда. На повороте в город, когда перед ними открылась мерцающая голубизна, Дэнни с Джеком одновременно крикнули. «Вижу море!» В этот раз они сошлись на ничьей. Уже возле отеля Дэнни почувствовала, будто вернулась домой. Залив освещало солнце, на песчаный пляж накатывались волны, над белеными стенами отеля развивались флаги. «Чувствуешь, какой воздух?» — сказал отец. Дэнни взяла его под руку, и они вместе стали смотреть на залив. «Я хотела бы жить у моря», — сказала она, пока они шли через аккуратно подстриженную лужайку. «Тебе бы слишком не хватало Лондона». «Почему ты так думаешь?» — ответила она, прижимаясь к отцу. «Пробки, грязь, преступность. Почему там скучать?» «Что бы ты ни говорила, ты любишь свою работу и делаешь её хорошо. Через пару недель ты бы уже не знала, куда деваться от безделья. Тебе нравится чувствовать себя в гуще народа. Твоя мама была такой же. Я всегда говорил, что ей будет не хватать города». Дэнни откинула с лица чёлку. «Что, не представляешь меня в роли начальницы небольшого отделения у моря?» «Я бы знала всех в городе, была бы в курсе всех местных сплетен и справлялась с любым мелким конфликтом». Джек улыбнулся. «Помяни мое слово. Уже через несколько дней ты бы отчаянно захотела вернуться в Хадли». «Как ты?» Опираясь на перила Балюстрады, Дэнни повернулась взглянуть на отель. Вот уже два десятка лет они с отцом каждый год останавливались здесь, и каждый раз задолго до конца недели отец начинал звонить в полицейское отделение Хадли. Ему не терпелось вернуться туда, где был его настоящий дом. «Пойдем», — сказала она. В сочельник шел дождь. Поздним вечером Денни с отцом сидели у камина за бутылкой пин -э нуар. «Надо думать, как то так и должен вести себя пенсионер», — сказал он. Она улыбнулась. «Наверное». Он подлил им вина. «Ты заслужил право забыть все это», — проговорила она. «А если я не хочу?» — пожал плечами Джек. Устраиваясь в кресле у камина поудобнее, Дэнни подобрала под себя ноги. «Тогда зачем ты ушёл на пенсию? Что, других вариантов не было?» «Уже 40 лет я ежедневно наблюдаю, какой вред причиняют людям наркотики. Это настоящая катастрофа. Но окончательно избавиться от них мы никогда не сможем. Я никогда не был настолько наивен, чтобы думать, что смогу уничтожить это бедствие на корню. Но все 40 лет я каждый день прилагал к этому все усилия». Бетти Бакстер и её семья — это только часть проблемы. Это для меня не секрет, что не мешало мне её преследовать. Но после того, как я попытался остановить её в последний раз, Джек помолчал и продолжил. И у меня опять ничего не вышло. Я ясно дал понять всем заинтересованным лицам, что впредь будут действовать ещё жёстче. Вот тогда и началось давление. Из-за твоего решения бороться с Бакстерами? Не только с Бакстерами. Я требовал больше ресурсов, больше полиции на улицах, патруль перед каждым баром на главной улице. К моему мнению прислушивались, но все это стоило денег. Мне постепенно и все настойчивее начали намекать, что мне пора на покой, что Хадли нужны другие подходы. Нужен кто-то вроде Фримен. Пап, я восхищаюсь тем, что ты так долго боролся и никогда не сдавался. Но теперь, каким бы несправедливым это ни казалось, тебе правда пора отойти от дел. Джек посмотрел на дочь. А что, если это Бетти заставила меня уйти? Как это? Сама подумай. Она всегда мечтала избавиться от меня. Я доставлял ей слишком много хлопот. Если бы у неё был свой человек в полиции... «Папа, хватит!» — крикнула Дэнни. Женщина за барной стойкой посмотрела в их сторону, и Дэнни извиняющимся жестом подняла руку. Она наклонилась к Джеку и понизила голос. «Так продолжаться не может», — тихо, но твёрдо сказала она. «Я пересмотрела все твои фотографии и так называемые улики. У тебя ничего нет». Джек отвел взгляд, как пристыженный школьник, и минуту они сидели в тишине. Подошёл официант и предложил им ещё по бокалу. не отказалась. Отец заказал себе двойные виски. «Не задерживайся, пожалуйста», — сказала она и поцеловала Джека в щёку. утро в Рождество наступил праздник. Днём подали традиционный обед с напитками до и после. Дэнни и Джек предавались воспоминаниям, каждый по-своему наслаждаясь благостной атмосферой. После обеда Дэнни уговорила отца пройтись по набережной. Было холодно, с залива дул сильный ветер, но небо было чистым, идеально для прогулки. Город освещала праздничная иллюминация. Почти в каждом окне мерцали огоньки. «Твоя мама любила Рождество», — сказал Джек, когда они повернули назад по променаду. Мне кажется, при виде Санта-Клауса она радовалась даже больше, чем ты. Обожала покупать тебе подарки, прятать их тебе в чулок. Любое твое желание для нее было законом. Дэнни улыбнулась. Как мне сделать тебя счастливым? Тебе не стоит переживать обо мне. Но я переживаю. Я справлюсь. Джек чуть помолчал и добавил. Но я должен продолжать. Дэнни посмотрела на состарившееся лицо отца, озаренное светом рождественских гирлянд. Позволь кому-то другому заняться, Бетти Бакстер. Пока не поздно. Я всю жизнь гонялся за ней. После всего, через что мне пришлось пройти. После всего, что я сделал. Джек остановился у мощеной пристани, где стояли пришвартованные рыбацкие лодки. Я должен до нее добраться. Нельзя дать ей победить. Дэнни сделала шаг к отцу. Он опустил голову ей на плечо, и она крепко обняла его. Разомкнув руки, она увидела, что он всхлипывает.